Глава 12. Бирка, пираты, опять нападение. Наш дракар загрузили, и мы прежним своим составом отправились в новое плавание. Прошли уже знакомым путем и, благополучно, миновав на рову, вышли в Варяжское море и сразу же повернули строго на запад. Ну, как, строго на запад? По солнышку, приблизительно в ту сторону. Компаса то нет. Было немного тревожно, как бы не заблудиться. Идем, по большому счету, на овось. Но здоровый авантюризм, который в той или иной степени присущ каждому индивидууму, толкал вперед. Куда-нибудь да придем, а язык, как известно, и до бирки доведет. Впереди манюли необъятные морские просторы. Жажда новых открытий и неизведанных пока еще нами мест перевешивала все тревоги. Погода радовала. Дул слабый северо-восточный ветер, гоня пологую волну, мягко подталкивая нас в спину. Высоко в небе закручивали свои кружева легкие облака. Идиллия! И ни одного паруса. Только чайки, противно крича вьются за кормой. Да недовольно шипит морская волна под острым шкевнем дракара. К вечеру второго дня на горизонте показалась тонкая темная полоска далекого берега. И мы решили заночевать. Утром дождемся попутного судна, да и пойдем за ним не спеша. Так и сделали. Как оказалось, поступили очень грамотно. Потому как вокруг много островов и заблудиться среди них можно запросто, уцепились за впереди идущее суденышко, и постарались не потерять его из виду. Так и пришли. Ошвартовались у настоящего пирса. Большие широкие причалы, сделанные из мощного кругляка, засыпанные валунами, сразу внушали уважение. Надо и нам дома сделать что-то подобное. Подошедшему чиновнику заплатили таможенный и причальный сбор. Узнали, как тут можно торговать и где. Оказывается, город разбит на части, и нам надо в торговую. Мало того, он еще и разделен на языческую и христианскую половины. Вдвоем с Мстишей решили для начала осмотреться. Все-таки надо быть осторожнее, Дракар могут и узнать. О неприятности на данный момент нам ни к чему. Вот на обратном пути добро пожаловать, мы всегда готовы. Добыча нам не помешает». А пока день, надо по торгу походить. Цены изучить, потому как продешевить очень не хочется. Вроде в эти же времена викинги ходили на Византию и в Европу, если мне память не изменяет. Домой вареги вернулись с нагоробленным добром. Значит, серебра в городе должно быть много, и оно нам совсем не помешает. Расторговались быстро, даже очень быстро, заинтересовав своим товаром все местное торговое население. Это то и понятно» потому как если бы мы что-то одно привезли, а то сразу несколько новых товаров. За доски и брус устроили почти аукцион. Да и посуда наша пошла на ура. У местных качества по сравнению с нашим совсем никакое. Посмотрел в лавках на железо, выставленное на продажу, и не стал ничего своего не ни продавать, ни покупать. Продавать не стал, потому как не стоит вероятного противника усиливать. Не так и много я взял этого железа с собой». А покупать не стал, потому что тут такое же болотное железо, как и у нас. Да еще и в лепехах каких-то. Большие такие круглые блины, похожие на лепешки. Лучше новгородское возьмем, перекованное. Заинтересовали купцов из Германии и Данцига. Поговорили с ними по-доброму. Пригласили к нам за товаром и рассказали, как добираться. Моя фишка с языками сработала на сто процентов. Общался с ними без проблем. Даже пришлось вспомнить свое якобы испанское происхождение, чтобы объяснить знание языков. Посмотрел на их корабли. Нам такое пока не сделать. Сюда уже строят двух а то и трехмачтовые. Плюс команду поросную готовить надо. Ничего, начнем с малого, догоним и перегоним. Увидев нашу бойкую торговлю, местные нехорошо засуетились. Вокруг Дракара началось нездоровое шевеление. Народ начал ходить, присматриваться. Все пытаются через борт заглянуть, посмотреть, много ли товара осталось. Пора нам отсюда сваливать. Серебра и миди достаточно наторговали. Прикупил немного свинца в чушках, больше ни на что не стал тратить. Нам еще монету чеканить. Пробыли мы в бирке полтора дня и ушли под вечер второго. Лучше где-нибудь на берегу островах заночуем. Вечер не изменился, так и тянул с северо-востока. Пока выгребали на простор между островами и ставили парус, Присмотрелся к замершим на якорной стоянке судам. Достойны внимания только европейские. Встречаются даже двухмачтовые суда с надстройками. Но паруса у всех прямые. Подошел Мстиша. Позвал на корму. Похоже, за нами погоня. Вдалеке Дракар вроде нашего и еще один поменьше, в метрах ста позади него. Да уж, пиратство всегда было значительно выгоднее торговли. А уж тут-то... Все вокруг ходили присматривались, допытались да пару раз к дружинникам пристать, на драку нарывались. Я своим команду дал помалкивать, будто языка не знаем. Молодца, все правильно сделал. А споры идут, догоняют. Что делать будем? Уходить или бой примем? А сам-то как мыслишь? Задаю встречный вопрос. Очень мне интересно, что мой товарищ думает. С одним справимся, разговору нет. А вот с двумя... Нам людей терять нельзя. Это точно... Пока светло, уйдем чуть в сторону от торговых путей, спрячемся за мыс подходящего острова и сразу стоп. Даем несколько залпов и уходим в отрыв. Прикажи охотникам стрелять с резнями по такилажу. Надо им паруса сбить. Близко не подпускать, держать на дистанции выстрела и выбивать у них бойцов. Удастся кормчего завалить, значит мы выиграли. Стрелять только по переднему дракару. Мелким потом займемся, если не удерет. Командуй. Послушал, как Мстиша отдает распоряжение. Четко и уверенно, молодец, будет из него толк. Еще сделаем из него морского волка. Теперь самое главное — уйти за подходящий мыс, да так, чтобы преследующие нас дракары не разделились. Будем исходить из того, что места эти им, в отличие от нас, знакомы. Сколько у нас дружинников, им известно. Не знаю только того, что все наши бойцы вооружены арбалетами. При подходе к бирке мы их спрятали, и на виду держали только несколько луков. Поэтому будем надеяться, что стрелков они не ожидают. Вот и устроим им озинкур. Ушли за мыс и убрали паруса. Деревья высокие, от ветра закрывают, и мы стоим в мертвой зоне. Волны нет, мыс прикрывают. По инерции подошли ближе к берегу, развернулись чуть боком и замерли. Даже ряби на воде нет, зеркало. Условия для стрельбы идеальные — до крайней точки мыса метров восемьдесят. Тишина, только вездесущие чайки шныряют, до да деревья на острове шумят. За день солнышко нагрело землю, и до нас доносится свежий запах травы, горячего песка и сохнущих водорослей. Успокоились и зачирикали птицы среди деревьев. Дружина сидит тихо, никто не брякнет железом. Спрятались за борта и щиты, ждем. Весла решили не убирать, а бордаж нам пока не нужен. Парус быстро спустили, и все. Лишь бы викинги не разделились. Со стороны должно выглядеть, как будто стоит пустой брошенный дракар рядом с берегом. Можно подумать, что мы на берег удрали, испугавшись погони. Еще раз повторяю, что стрелять только по команде. Ребята все опытные, но напомнить не помешает. Пора и мне приготовиться. Взвожу свой арбалет и выкладываю на скамейку десяток болтов. Наконец, через умиротворенную тишину острова начинает сначала еле разборчиво на грани слуха, а потом все громче пробиваться слаженный рых грибцов. Всем слушать. Приготовились. Беру командование на себя. Не высовываемся. Из-за выныривает нос чужого дракара. Увидев наш безжизненный, почти уткнувшийся в берег, викинги вскочили, раздалась ругань и крики сожаления, что мы удрали как трусы, и испугались честного боя. Ну и хорошо. Значит, точно шли по нашей душе. А то я все-таки сомневался. Вдруг просто попутные. Не хочется грех на душу разбоем брать. Малый Дракар, наверное, так и отстает метров на сто. Его пока не видно. Ждем, пока подойдут поближе. Что ж, вы весла бросили. Надо было бы еще погрести немного. Но к моей радости Дракар Варягов продолжает идти по инерции, и его кормщик начинает разворачиваться к нам. Пора. Залп. Наши арбалеты лежат на планшире, и после команды остается только выбрать себе цель и спустить тетиву. Залп тридцати стрелков выкашивает викингов. Только те, кто в этот момент находились на задней от стрелков линии, остаются в живых. Даже слышен тупой звук пробивающих целей болтов, как будто костяшками пальцев быстро перебором пробежались по дереву. Несколько тел шумом падают за борт, остальные валятся на дно. Даркар медленно разворачивается к нам носом. И почти останавливается. Отлично, мы его простреливаем полностью. Заполоскал парус, болтаются перебитые шкоты. Кормщик лежит как дикообраз, только перья болтов из груди торчат. Быстро заряжаем и добиваем уцелевших. Сейчас должен выскочить малый дракар. А вот и он. Выныривает из-за мыса, несется. Полное впечатление, что у него даже весла от усилий грибцов гнутся. Боится, что опоздает и все трофеи достанутся первому. Вылетают из-за мыса и резко табанят, увидев своих разгромленных товарищей. Надо отдать должное, мгновенно сориентировались. Ну и мы уже готовы. Наш залп сразу же выбивает почти половину викингов. О сопротивлении не может быть и речи, тем более об ответной стрельбе. Как только кто-то пытается натянуть лук, как тут же падает из болтами. Сбиваем парус и на малом дракаре. Теперь им не уйти, и к нам на веслах не подойти. Грести не дадим. Дружина порывается, бросится на абордаж, но мы с Мстишей гасим на корню эти бредовые идеи. Мы сюда торговать пришли или мечами звенить. Вот сейчас еще немного постреляем, добьем оставшихся, соберем товары и трофеи, и все. Надо учесть, что могут быть недобитки или спрятавшиеся среди тел уцелевшие варяги. Поэтому желающие позвенеть мечами пойдут впереди. Объясняю особо непонятливым нашу текущую политику. И тут мне приходит в голову мысль. А куда мы два трофея единим? Опять придется за собой тащить. Бросать жалко. Каждый дракар минимум три, а то и пять гривен стоит. Или тридцать-пятьдесят рублей, если считать на наши новые деньги. Ничего, справимся, своя ноша не тянет. Народ, сидевший поблизости и расслышавший мои мысли вслух, не выдерживает и смеется, передавая дальше услышанное. Постепенно смех охватывает всю дружину и мы весело хохочем, сбрасывая напряжение короткой схватки. Хотя и схватки, как таковой, и не было. Так, постреляли немного. Вот что значит грамотно выбранная позиция и одновременный залп 30 стрелков. Берем водорокар на буксир и подходим к этому же берегу. Наступает священное время сборки трофеев. Пока ребята собирают нашу добычу, я спрашиваю им стишу, все ли он понял по этому бою, какие выводы сделал. «Мнется будущий морской волк. Непонятны ему такие сражения. Непривычны. У нас ноль потерь, куча призов. А где же ярость с жестокой схваткой, глаза в глаза, грудь в грудь, кровавые сопли из носу, да так, что пена изо рта? Хотя понимает, что избежали потерь и выиграли сражение с двумя сильными противниками. Что быть по-другому, то сейчас трофеяли бы наш дракар, а наши обобранные тела отправились бы кормить рыб. Все понимает, просто не привык еще». «Ничего, это дело наживное, привыкнет. Ломаем понемногу стереотипы. Время сейчас такое, тяжелое. Не ты, так тебя уложат, дерновое дельца». Решили ночевать тут же, поэтому разделились. И пока одна команда занималась сбором и подсчетом трофеев, другая спора разбила лагерь в стороне от берега и занялась приготовлением ужина. «Каша — это святое». Выставили караул на берегу. И пока ужинали, очень удивленный Мстиша доложил о количестве трофеев, захваченных нами в честном бою. Вот чего им дома не сиделось. Добра-то у них еще хватало, жаба что ли задушила. В дракарах нашлась золотая и серебряная посуда, дорогие ткани, оружие, многодельных вещей из железа и меди. У каждого викинга была хорошая кольчуга с железными пластинами, топоры и мечи. Даже отличные доспехи были, правда в единичном экземпляре. Но ведь были. И чего, спрашивается, полезли за нами? Утром по уже отработанной методике на призы перешло по пять человек наших дружинников. Завели буксир и пошли потихоньку домой. А уже на выходе в Варяжское море нас догнала новгородская лодья. Переговорили на ходу, подойдя бортами ближе друг к другу. Да и продали большой дракар за три гривны. Отдали дешево, зато нам будет тянуть легче. Пригласили новгородцев к нам за товаром, и распрощались, взаимно довольные друг другом. А через два с половиной дня причалили к нашему причалу. Пришлось опять напрячься на порогах, но справились и с этим. Опасались нападения, но все обошлось. Перепрыгнув через борт на мостки, потопал ногой. Нет, надо озадачить Тишилу. Пусть пристань делает, как в бирке. А то нам скоро будет стыдно за такой причал. Встречал нас довольный, как кот Трувар, со своим верным горевоем. И еще бы. Добычи никогда лишней не будет. На ходу быстро обменялись новостями. Дела у нас идут отлично. Стены растут, вернулся из Новгорода наших казначей. Теперь с полным знанием дела обустраивает свою избу. Будет, будет у нас свой обменник. Производство работает на полную мощность, и опять надо думать о расширении. Еленя наконец-то начал строить княжеский терем из кирпича в Псковском кроме. Да и хватит болтать. Пора в баню идти, там и поговорим. А то все на ходу да на ходу. Подошли головня и стома с женами. А то я уже задергался. Моих-то никого нет. Опять Изяслав прокололся. Договорились все вопросы обсудить на совещании вечером. Там же и гостинцы раздам. Вызвав казначея, поручил мстише ему подопись передать все наши ценности. Оружие и броню отправить в оружейный арсенал. Привести в порядок корабли. Потом в распоряжение Изяслава. Попарились по-быстрому, и пошли на совещание в малую каминную залу. Теперь так все начали называть мой кабинет с камином, который безостенчиво отжал для себя трувор. Скорее бы Елена ему харума отстроил. Заслушав сначала всеместные новости, произошедшие за время моего отсутствия, перешли к нашему плаванию и сражению. Узнав подробности боя, дружно удивились. Встретиться на воде с викингами и обойтись без потерь — дело невиданное, но, как оказалось, вполне возможное. Рассказал о своих предчувствиях, к которым у всех уже давно было самое серьезное отношение. По всему выходит, что скоро нужно ожидать нашествия желающих посмотреть, где это такие хорошие товары делают, и как эти товары можно безвозмездно получить, почти что даром. Времени у нас мало. Нужно ускорить строительство стены башен, а головня пусть займется большим башенным скорпионом. Нам нужно оружие от дальнего боя. В запасе у нас, как всегда, времени нет. Месяц, не больше. Потом надо ждать гостей. Пусть подключает истому и срочно занимается скорпионами. Приблизительные чертежи я нарисую. Изислав доложил о состоянии подготовки молодых дружинников. Теперь он у нас полный сотник. Разрастается понемногу дружина. Стрелков готовит еще три десятка, но корабельную команду при этом не учитывает. Итого у нас на сегодня получается шесть десятков стрелков и сотня пешцев. Еще охотники. Лошадей четыре десятка. «Значит, есть куда расширяться?» Скинувшемуся было с вопросом горевою, качнул отрицательно головой. Потом, мол, «Новые кольчуги и брони пусть распределяет сам. А доспех мы общим решением решили отдать рувору. Ему нужнее. Да и князя надо беречь». Напоследок попросил дать отчет о количестве стрелы и болтов в арсенале. «Да сколько у нас готовых арбалетов?» «Оказалось, всего хватает и запасы большие». В завершение совещания раздал привезенные подарки, обрадовав всех. С изи потом поговорю. Старается же. Оставшись втроем, на незаданный вопрос горевая ответил, что Новгород, узнав о том, что мы чеканим свою монету, наверняка попробует нас прижать. И прижимать будет с позиции своей силы. Поэтому надо бы усилить посты на новгородской дороге до Устья. Могут и подсылов шпионов заслать позадачили горевое и проверкой количества и качества запасов продовольствия на случай осады. Мало ли. Выйдя, наконец, на улицу, вздохнул полной грудью чистый воздух. Хорошо-то как. А то надышали в комнате. Надо пойти и грома проведать. В это плавание я его решил не брать. Все-таки чужая страна, кругом отмороженная на голову викинги. Еще на подходе к конюшне меня снял с ног бешеный ураган, обрезал с ног до головы, потоптался по мне тяжелыми лапами. — Хоть опять в баню иди. А пойду-ка я и впрямь в баню, на свое уже ставшее привычным спальное место, и громче с тобой возьму. Соскучился я по нему. Да и он тоже. Все последующие дни крутился, как белка в колесе. Пересчитали и перевесили привезенные трофеи и отдали на переплавку и чеканку понятия. Проверил, как Сибы развернулся в своем казначействе. Сколько у нас монет разного достоинства. Можно скоро начинать переходить на свою денежную систему. Надо приучать народ потихоньку к новым деньгам. Собирали первый Скорпион и проверяли его бои с башен. Немного переделаем станину, чтобы можно было поворачивать по горизонтали и вертикали на большие углы. Потом проверим еще разок и запускаем серию. На Скорпиона надо будет готовить четырех человек в обслугу. Получается самое оптимальное число. Двое крутят ворот, взводя Скорпион, а еще двое накладывают стрелу, целятся и стреляют. Зван подмастерья головни, пока будет новые наконечники для него отливать. Решили сделать срезни метровой ширины. Ну и простые тоже, соответственно. Пообщался с Ивой и волчком. Встретился с главой, ценяющей разведки по следам. Отошли в сторонку подальше от чужих ушей. Послед парнишка смекалистый, сразу сообразил, что от него требуется, когда я рассказал о возможных подсылах. Ребятня везде пролезет и всегда в курсе всего. Пусть приглядывают. Если что-то или кого-то подозрительного заметят, то сразу же ко мне в любое время дня и ночи. Если меня не будет, то к горевою. А я его предупрежу». С упреками, что давно не заходил в храм, пришел Юромир. Пришел не один, а с новым волхвом, заревитом. Пришлось показывать им место на горке посреди болота, где в мое время находили остатки капища. Сейчас там неподалеку церковь Василия на горке стоит. Волхвы меня быстро спроводили, а сами остались. Ну и ладно, у меня еще верфь без присмотра стоит. Вот туда и пойду. В мое отсутствие закончили навес и приготовили килевой брус. Его пришлось выпиливать целиком из подходящего по размерам бревна, но мучились ребята. Рассказывали со смехом, как перетаскивали, а потом распиливали огромный ствол. Титаны, одно слово. Просмотрел заготовленные доски и брус, крепеж можно начинать собирать штевни и шпангоуты. Истома будет выпиливать и обстругивать заготовки, а отобранные из двух плотницких ватак лучшие мастера будут склеивать и стягивать получившиеся детали. Под моим четким контролем и управлением, разумеется. Самое главное тут что? Правильно, управление. Оно должно быть четким и, самое главное, непрерывным. Попутно долокозанять и шили заготовить и отстрогать прямую, ровную сосну на мачту. Длиной шагов 12-15. До хороших шагов. В метрах получится чуть более десяти. Пора новые метрические обозначения вводить, а то тяжело. Петр такие сосны называл корабельными. Длинные, как свечки. Пусть вылеживаются. их мы склеим, сделаем его наборным. В принципе, точно так же можно и темне склеить, но уж больно долгая и хлопотная работа выйдет. Собрав и выставили их по квилевому брусу и начали устанавливать продольный набор. Обшивать решили внахлёст. Один край доски накладывать на другой и сбивать их гвоздями. Лучше бы медью, да она на другое дело идет. Поэтому будем использовать железо. Потребное количество внушает уважение, но никуда не денешься, надо. С обратной стороны вылившие острия гвоздей загибали в скобы и стягивали молотками. Со стороны шляпки поддерживаешь кувалдочку потяжелее, А острие загибаешь через пруток и молотком забиваешь в доску. Только надо забивать чуть наискосок, а то доска может треснуть, если все отверстия будут на одной линии. Еще необходимо промазать перед этим стягиваемые края клеем. Как-то так. Доски-обшивки состыковали на шпангоутах вместе наименьшего изгиба борта. Так и обшили весь корпус. Установили фальшкиль и пару параллельных брусков от бокового сноса с каждой стороны киля. Не помешают. Начали конопатить, для этого использовали тот льняной отчес и смолу, что я закупил в Новгороде. просмолив кипящий смолой корпус снаружи, аккуратно спустили его на воду. Течи нигде не обнаружили, можно продолжать работу дальше. Внутри корпуса вдоль килевого бруса уложили свинец, привезенный из бирки, что очень всех удивило. Все для этого используют камни, сделали съемные поелы, чтобы можно было вычерпывать воду. И для того, конечно, чтобы уберечь груз от сырости. Ниже поелов корпус тоже изнутри обработали смолой. На расстоянии трети от носа установили мачту в сделанное под нее гнездо, расклинили клиньями и натянули шкоты. Наверху заранее закрепили шкив. Сделали крепление для гика, привязали к нему пошитый парус. Проверили, как раскручивается гик при подъеме полотна. На корме сделали площадку для кормчего и установили руль с румпелем. Пока работали, обратил внимание на то, что вокруг нас постоянно крутится какой-то мужичок. Через день, пообвыкнув и увидев, что его никто не собирается прогонять, мужичок начал нам понемногу помогать. То инструмент подаст вовремя, то гвоздей принесет. А еще через денек подошел ко мне на обеденном перерыве и попросился в команду, представившись кормчим с рыбацкой луди. Отправили его к горевою, Если проверку пройдет, будем разговаривать. Горевой дал добро, и у нас появился свой кормчий, а то все я да я. Нового кормчева зовут Бивой, и он отлично знает всю акваторию Псковско-Чудского водоема. Дальше никуда не выбирался рыбаку ухватало озеро. Когда пришли варяги, то в огне пожаров сгорели и суда рыбаков вместе с посадами. Так он и лишился, и лодии, и дома. Хорошо еще, что семью успел увезти подальше. Теперь вот остались с нами в числе первых поселенцев, живут в первом ряду от стены. Бивой мне понравился. Широкоплечья и ладони как лопаты. Лицо обветренное и загорелое до черноты. Спокойные и выверенные движения, но при этом расторопный, когда надо. Вон как споры инструмент подавал, пусть пока с нами работает, привыкает к судну. Установили скамейки для грибцов, только сделали их съемными». Придумали пазы для установки небольших щитов с бойницами вдоль бортов. Нам многое не надо. Лишь бы голову прикрывало, когда над бортом надо высунуться для выстрела. А ночью на них спать можно. Пора и на воде испытать то, что у нас получилось. Загрузились в десятером. Следом гром прыгнул. Я рядом с Бивоем стою, контролируя процесс. Остальные на весла сели. Подгребают потихоньку, чтобы управление не тереть. Течение-то слабое. Вышли в великую, поставили парус, хлопнула, расправляясь полотнище, принимая на себя силу ветра. Закрепили шкоты, довернули на устье, запенилась под форштевнем свинцовая вода, потянулась длинными пологими усами к берегу. Накренилась чуток ладья, пошла с небольшим креном. А хорошо идем, наполнилась грудь ощущением радости от удачно сделанной работы. Раздулась от ветра тугоя пузо паруса, поскрипывают канаты. Чайки вокруг мачты летают. Долетели до снятной горы за мгновение. Прошли острова в устье, и вот оно, Псковское море. Ударила тугая волна в скулу на выходе. Полетели вверх холодные брызги. Дав команду идти прежним курсом, пробежал на нос проверить состояние обшивки и корпуса. Волны бьют не по-детски. Волна короткая и резкая, звонко шлепает по скуле. Оперся на планширь, посмотрел через борт. Брызги летят в стороны, но внутри сухо, не залетают. Это радует. Скорость на глазок порядка семи-восьми узлов. Ощущение полета над волнами. Эмоции захлестывают. Пока проходили острова, прикинул скорость по засеченным точкам на берегу. Посчитал в уме. Вот и получилась приблизительно такая скорость. На лицах ребят светлая радость. У меня, наверное, такое же выражение лица. Детский незамутненный восторг. Пробежал назад к Бивою. Довернули круче к ветру. Увеличился крен, заскрипела мачно. В животе у меня потянуло холодком. Громчик залаял. А наша ладья полетела по волнам с гребня на гребень. Еще круче довернули, стою рядом со Шкотом на всякий случай. Пошли почти вдоль волны, поднимаясь на набегающий и плавно с нее съезжая вниз, как с горки. Отлично ведет себя посудина. И кормщик наш молодец, держит крепко румпель, хотя выражение лица обалделая. Под такими углами к ветру тут еще не ходят. Мы первые. Пора поворачивать. Стою рядом с Бивоем. Тоже в первый раз буду маневрировать. Разворачиваем плавно на ветер. Я постепенно ослабляю шкот. Потом перехватываю его с другой стороны. И жду, когда пройдем линию ветра. Заполоскал парус. Значит, прошли линию и продолжаем уваливаться под него. Выбираю шкот. Замер Бивой. Смотрю, а у него на лице крупные капли пота. Ну да. Ему такое вообще в диковинку. Ну, молодец, работает правильно, как говорили. Все, поймали ветер, пошли в обратную сторону. Идем домой. Для первого раза достаточно. Слушаю, как дружно выдыхают грибцы. Они даже дыхание задержали. Ничего. Скоро научимся ходить под парусом так, что ни одна посудина не обгонит и не догонит. Зашли в Пскову на веслах. Пока еще опыта мало. Нечего рисковать попусту. Ткнулись в берег у носом выпрыгнул на песок вслед за грумом. Носится собака кругами, радуется твердой земле, а мы стоим кружком, и все на меня смотрят. И у всех рубахи насквозь мокрые от пота переживали, видимо. Ну что, понравилось? обвожу взглядом парней. Походить еще надо, подучиться Малеха, за всех отвечает бевой. Будет погода, будем ходить. А пока надо доделывать ладью. А тут и вся строительная братья подошла вопросы задавать об испытаниях. Похвалил всех, выразил, так сказать, свою благодарность от чистого сердца. Теперь начинаем отделку судна. Если будет позволять погода, каждый день надо выходить в озеро для тренировки. Так и пошло. Пока доделывали наше судно, я то занимался с дремой в новой лавке, помогая ему разбираться с новыми ценами, то пропадал на нашем монетном дворе, контролируя чеканку. Понятие сразу сказал, что присутствую тут не потому, что не доверяю ему и его работе, А потому что мне самому интересно, как идет процесс. Можно было, конечно, ничего не говорить, но время на дворе другое, и люди сейчас тоже другие. Не буду обижать недоверием. Нечего зло плодить, его и так хватает. Поставили на площадке башен и испытали новые скорпионы, заодно совместив пристрелку и тренировку расчетов. В процессе стрельб дорабатывали до переделывали механизмы и набирались опыта, распугивая все местное население летящими стрелами длиной по два с лишним метра. По возможности старался каждый день выбраться в Кром. Вместе с Громом наблюдали за тем, как продвигается строительство. Просто интересно нам. Стена вдоль берега Великой уже почти готова, и начали возводить плоскую башню в устье Псковы у Рыбного Торга. Угловая башня уже построена, как построенная стена между ними. В точности копировать не стали. Еще много веков впереди. Но на месте Власевской башни построили почти такую же, только чуть поменьше по высоте и по диаметру. Рядом с башней как раз проходит дорога к перевозу через Великую. Поставили и смертью башню. На башню теперь уже постоянно поставили доделанные скорпионы. Теперь трувар своих дружинников гоняет. Обучает стрелковому бою. Очень уж он впечатлился итогами наших сражений. И особенно почти полным отсутствием потерь. А еще, когда я выложил ему расклад на обучение, кормление и экипировку каждого дружинника, я объяснил, что негоже такие деньги просто так выбрасывать на ветер, глупо теряя обученных воинов, то князь так проникся выкладками, что теперь днем и ночью гоняет своих стрелков. Особое внимание уделяем правилу не высовываться по попусту. Выстрелил, спрятался. Нечего подставляться под вражеские стрелы. Вспомнил, как считал о том что только что построенные стены в XV веке простояли всего четыре года и рухнули из-за плохого фундамента. Поэтому решил подстраховаться. Вдоль Псковой реки прокопали огромную траншею под фундамент и капитально забили ее валунами, скрипив глиной и цементом. Вот такие вот дела. Изислав обязал всех дружинников в ночном карауле ходить с собаками. Шинки подросли, и волчок разрешил их брать с собой. Пора начинать служить. Особо выделяется сынок Грома, которому дали прозвище «Молния». Очень уж он быстр. Милена с разрешением Любовы привела в крепость новую ткачиху. Доброва, так ее зовут, раньше имела лавку в Плесковском посаде. Теперь вот осталось ни с чем. Муж рыбу ловит, доходов мало совсем стало. А детей кормить надо. Вот и пошла к нам в работнице наниматься. Тут ее Милена и вычислила. «Самое главное, умеет хорошо шить». Вот мы на совете и решили поставить что-то вроде пошивочной мастерской. Мастерец Доброва сама себе подберет столько, сколько нужно для того, чтобы обшить всех нас, и на продажу что-то оставалось. Окуня обязали поставить большую избу для ткацко-пошивочной мастерской, а Еленя печь сложит. Хотя по большому счету, пока нам выгоднее шить из покупного полотна, чем самим выращивать лен и ткать. А если теребить коноплю, так это отдельная песня проще застрелиться. Вот так окрутился целыми днями, забот хватало, но я был только рад. Еще раз пришли купцы на дракарах, отснялся за товаром, расплатились, как было договорено, и ушли довольными. У них тоже стройка в полном разгаре. Пришел на двух дракарах гостята, купец новгородский, привез нам железо, канаты до да полотно, провел с ним экскурсию по крепости и городу, попарил в банке. Понравились ему наши печи, особенно идея с баней. Отдельные мойка с варилкой, да еще и просторная комната отдыха, вызвали неподдельную зависть. А уж чистые стены, которым можно было свободно прикасаться без боязни испачкаться в саже, были чем-то уму непостижимым. Все ходил и рукой по ним проводил. А потом долго ладони рассматривал, пытаясь на них сажу найти. Спросил, что надо сделать для того, чтобы у него такая же баня стояла. «Что-что?» — пошутил я. — Денег побольше. Хотя в каждой шутке, как известно, есть доля истины. Рассказал ему коротко основные сложности постройки и обещал помочь с мастерами и с материалом, когда созреет. Только кирпич надо заранее заказать. У нас на него уже очередь образовалась. И вообще, Стоян начал заговаривать об укрупнении производства. Наконец-то! Набрал разного товара гостята и рассчитался сполна новгородским серебром. Обещал в следующий раз привезти для нас медный лист и специй да соли побольше. Оставил заказ на кирпич и железо. Обговорил стоимость работы мастеров с их доставкой в Новгород и обратно. Придется Еленю, после завершения работ в княжеском тереме, отправлять в командировку, поднимать авторитет псковских мастеров. Очень удивился купец нашей монете. Наменял гривну серебра и повез с собой. Договорились, что будет у себя постепенно запускать в оборот наши монеты. Наконец, моя ладья была готова. На корме и носу дополнительно нарастили борта. По высоте получилось чуть выше пояса. И выглядеть стало красиво, и защита лучше. Под настилом палубы на корме сделали с одной стороны гальюн, с другой что-то вроде хозяйственного помещения, куда можно сложить запасное полотно для ремонта паруса, канаты, паклю и смолу. Небольшой запас коротких досок на всякий случай. И гвозди с инструментом, как же без них. В носовой каютке оборудовали маленький камбус и кладовку для хранения запаса воды и продуктов. Вдоль бортов установили рундуки для одежды и оружия. Но и спать на них тоже можно. Все делали с расчетом на длительный поход. Подумали об установке «Скорпиона» на палубе, но пока решили подождать. Разберемся с моими предчувствиями сначала. Бивой подобрал себе помощников из своей старой ватаги рыбаков, и теперь у него экипаж состоит из трех человек. Остальные ждут, не дождутся, когда мы будем закладывать второе судно. Кормщик каждый день по много часов пропадает в озере и тренирует свою команду управляться с ладьей и парусами. До места стоянки у нашей крепости уже уверенно подходят на парусах. Нарисовал Мелиней рисунок с размерами «Пусть сошьют стаксель». «Будем ставить еще один парус. И ход, и маневренность увеличатся». Рассказал, что помнил Бивою о том, как надо с ним обращаться, и для чего он служит. Дальше пусть сами соображают и практикуются. Вдвоем с Громом навестили Еромира и Заревита. Яромир развернулся по полной. Вокруг храма поставил бревенчатые стены с мощными воротами. Набрал себе несколько детишек ученики и ходит до да жути довольный. Да и к храму люди уже хорошую дорогу набили. В праздники так вообще не протолкнулся. А Заревит постоянно в трудах и заботах. Строительство идет полным ходом, но народу у него мало, все работают на стенах в городе, а ему пока выделяют людей по остаточному принципу. Но Волх все понимает и все равно доволен. Последнее время часто стал видеть наших жрецов среди народа на стройке. Значит, подействовали наши беседы с Верховным, когда рассказывал ему, как самоустроились волхвы в моем времени от борьбы за сердца и души своего народа, и проиграли и свои жизни, и людей, и веру изначальную. Начали заниматься с десятком мальчишек-разведчиков. Последуя еще нескольких ребят обучил стрельбе из арбалета. Строго-настрого наказал с боевым оружием по городищу не шляться, а брать его с собой только на выход. Ребята и так относились к своему делу со всей ответственностью, а тут пронюклись до самых пяток. Подрастут немного, и будет у нас десяток умелых и сообразительных разведчиков. Уже начинаем их натаскивать на это дело. Горевой, по моей просьбе, Рассказывает кое-какие свои хитрости. Домстиша, свободная от выходов на ладе время, обучает военным премудростям. Опять пришел со своим караваном новгородский купец-гостята, набрал товара и опять наменял наших новых монет. Рассказал мне, пока отдыхали с ним в баньке, о реакции новгородцев на нашу чеканку. Пока особых разговоров нет, девятся только на нашу задумку. Не сообразили еще, видимо. Но ну, нам это на руку. Успеем укрепиться смеялся, рассказывая, как попробовал давать сдачу нашими монетами. Люди и на зуб пробовали, и в лавку к менялом бегали, пока не привыкли к новым деньгам. А же особого не было, да и не распространялся купец о том, откуда эти монеты по нашей просьбе. «Сами все узнают, рано или поздно», удивлялся староладожской крепости, растущей, как на дрожжах. «Мимо проходишь, стоят стены по пояс, обратно возвращаешься, уже по грудь поднялись». «Молодец, Синиус! Времени зря не теряет!» «Предложил купцу забрать наш большой дракар с собой на продажу в Новгород. Найдется на него покупатель, пусть продает. Заодно можно и его загрузить товаром!» «Чуйка моя опять зашевелилась. «Намекнул гостяти на возможные неприятности. Мало гостей незваных ожидаем скорости!» «Сообразил купец и, быстро собрав команды, отчалил!» «Предупредил Трубора и Горевое. Рассказал им о своих сомнениях. Лучше нам ладью в озеро отправить. Пусть походят в дальнем дозоре. Заодно и новый парус опробуют, и навыки в закрепят. Так и решили. Отправили мстившую старшим команды. С ним десяток стрелков. Строго-настрого запретили в бой ввязываться. Для нас самое главное — вовремя узнать о нападении, чтобы людей увести в крепость. Поэтому пусть отойдут подальше, в Чудское озеро, да караулят. Еще раз прошлись по строящимся стенам. Треугольник Рома почти закончен. Стены и башни в некоторых местах не достроены до конца, но это уже не так страшно. Скорпионы на башенных площадках стоят, все пристрелены, и запас стрел для них подготовлен. Двери в каждую башню закрываются надежно. Просто так их не выбить. Дверной проем изнутри можно при осаде валунами завалить, которых заготовлено для стройки достаточное количество. Вода в башнях есть. Сухпай приготовлен. Стрелы болтов достаточно. Можно осаду держать. А про мою крепость говорить не стоит. Нет таких сил пока в этом времени, чтобы смогли мои стены взять. Вот только до стен врагов допускать никак нельзя. Он же все посады опять пожжет. Столько сил и денег в них вложено. Да и людей жалко, только обживаться стали. Вот потому и надо хорошо думать, как не допустить варягов. Не то что до моей крепости. А дальше крома городского пройти им не позволить. Эх, хотел же еще одну башню начать строить на противоположном берегу Псковы, чтобы можно было цепью перегородить реку так, как раньше в моей реальности делали. Что уж теперь. Используем то, что успели построить. В крайнем случае притопим малый дракар поперек реки. В Пскову тогда точно никто не пройдет. А нам это и нужно. Через болото не полезут, остерегутся. Храм заревита а с воды через лес не видно. Да и далеко он от Хрома. Значит, что нужно сделать? Первое, вырубить остатки леса в устье по правому берегу реки Псковы и устроить там засеки. Обустроить несколько позиций для стрелков, так, на всякий случай. Вдруг остатки недобитых викингов удирать будут по правому берегу. Вот тут и надо будет эти остатки помножить на ноль. Второе, пусть последовые ребята проверят запасы чеснока, может понадобиться». Потом пройдем с ними по всем узким для обороны местам, да и нарисуем схему возможного минирования. И третье. Все основное у нас готово. Продолжаем строить и работать, живем как жили, вплоть до первой команды. Дозоры во все стороны отправлены, остается ждать. Однажды утром, выбегая на разминку, заметил, как Послед со своим десятком и с Волчком усердно занимаются под командой самого Изислава. Надо будет обязательно узнать, что задумал наш воевода. После завтрака расспросил сотника. Оказалось, впечатленный моими рассказами о спецвойсках, решил изяслав сделать из ребят что-то подобное. Ну, в его понимании, конечно. Я их готовлю к разведке, а сотник из них спецназ решил сделать. Хотя пусть делают, одно другому не помешает. Все на пользу пойдет. Закончился гремящими грозами с пересверками молний август, и год потихоньку покатился в осень. Гостей пока не было, и мы пользовались подаренной нам отсрочкой в полной мере. Псковский кром превращался в неприступную твердыню на берегу реки Великой. В Атаге под руководством Елены заканчивали постройку княжего терема и приступили к постройке казармы для княжеской дружины и конюшни. Гостя-то подождет. Сухопутным обозом пришел из Новгорода наш старый знакомый. Купец, первый начавший торговать с нами и заказавший у нас несколько наших фургонов. Вот и сейчас загрузил их полностью посудой и да скобинными изделиями наших мастерских. Походил, поухал, удивляясь произошедшим переменам. Да и вот был домой. Надо будет на рыбном торге в Пскове поставить большие склады под наши товары. Ничего посторонних запускать внутрь наших стен. Вот разберемся с нападением и займемся. Да и причалы поставить надо для погрузки-выгрузки. У себя мы вон какой причал соорудили. Такая красота получилась». Ватага Тишилы опыта набралась. Вот пусть и готовятся к постройке. Перевозят необходимый материал. А следом и склады делают. С трувором этот вопрос решим, я так думаю. На верфи заложили почти плоскодонную баржу для плавания по внутренним водам. Решил делать ее длиной 20 метров по днищу и шириной 5 метров по миделю. С высотой бортов полтора метра. Надо же нам перевозить кирпичи доски. А там и черепицу народ распробует. У нас-то сразу покрыли все крыши, да и за стен их не видно. А вот кроме княжи Кирим из кирпича и под красной черепичной крышей, смотрелся просто здорово. Новгородские гости так и ходят, облизываясь, присматриваются. А из других мест гостей пока не было. Я уже дергаться начинаю. Может, сходить еще раз с товаром в бирку, да и разведать обстановку заодно. Сдерживает только то, что если столкнемся с варягами на нарвских порогах, То не уйти нам от них, захватят нас. Да и на самой реке маневра нет. Причувствие вещует, вот-вот незваные гости пожалуют. Заказалось сами сделать нам пяток больших фургонов для перевозки кварцевого песка. Планирую экспедицию по поиску залежей под печерами. Будем пробовать варить стекло. Место приблизительно помню. Ездили туда на экскурсию с женой как-то. Начала срабатывать задумка с фермерами. Потянулись к нам телеги с продовольствием. «Скупали мы все, что привозили, и рассчитывали с нашими монетами». Любова заполняла погреба и амбары. «Выговорила мне за отсутствие мельницы, мол, устали муку молоть на ручных жерновах». «Ну ладно, я не сообразил, а мои помощники?» «Что, из всей огромной толпы никого не нашлось задать этот вопрос?» «Да делать нечего, сделаем». Зато на ней же и отыгрался. «Назначил старший по поиску мельника и жерновов на будущую мельницу». Инициатива имеет инициатора. Росло поголовье скота в нашем хозяйстве. Начали варить сыр, бить масло. Но до собственной пряжи нам еще было так далеко. Обсудили этот вопрос и решили не замудряться. Поступим так же, как и с полотном. Закупим. Будет и проще, и легче. Придет то и озадачим его. Зашел в лавку к дреме. У того торговля в полном разгаре. Наплыв покупателей... Придется посылать его в Новгород за товаром. Помощники пока сами справятся. Поставил ему задачу на скупку у охотников мягкой рухляди. Будем налаживать торговлю пушниной. Думаю, слух о том, что мы начинаем скупать меха, быстро разлетится по округе, и за зиму мы хорошо затаримся. Нужно лабазы для хранения пушнины подготовить. А на следующий год повезем ее на продажу в Данцик или еще куда-нибудь. Но не нравится мне, что мало к нам торговцев приходят. Пара-тройка купцов из Новгорода, староладожские купцы, и все. Не делая это. Да и в бирку надо бы сходить, себя показать. Товар еще раз засветить. Может, кто опять позарится. Вот и где варяги. Надо и туда, и сюда. Еще и обоз в Новгород посылать с охраной. А силы распылять нельзя. Где-то месяца полтора, и на Сибири навигация закончится, заморозки пойдут. Но деваться нам все равно некуда, остается только ждать. Думаю, неделю, максимум две. Через день из дозора пришли наши моряки, пришвартовались к новому причалу, и ко мне пришел с докладом Мстиша. Варягов не видно, но рыбацкие лодки из прибрежных поселений перестали выходить на промысел. Поговорить ни с кем не удалось, а хватать кого-либо для разговора нам было запрещено. Поэтому сделал вывод, что местные что-то прознали о приближающихся варягах и опасаются выходить в озеро. Вот и решил вернуться и предупредить на всякий случай. «Правильно сделал. Отдыхайте. Вечером на совещании договорим». «Правильный вывод» — сделал Десятник. «Не ошибся я в нем, когда назначил старшим на ладью. Выйдя из дома, свистнул Грома и пошел в Кром. «Надо передать новости Трубару». «Обсуждать оборону нечего. Все основное уже столько раз обговорено. Теперь все будет зависеть от непрошенных гостей». Куда они будут высаживаться, какими силами обладать? Переговорив с князем, вернулся домой. Нечего вечера ждать, надо отправлять Мстишу назад. Пусть идет к Псковскому архипелагу и оттуда наблюдает за горизонтом. Так хоть у нас фора в несколько часов будет. Пошел сразу к причалу, поговорил с Бивоем и командой, дождался, пока придет команда Мстиши, и отправил их на разведку, еще раз наказав не вступать в бой. Их задача — вовремя обнаружить врага и своевременно доложить мне об этом. Проводив взглядом уходящий по течению кораблик, поспешил к своей крепости. Надо народ оповещать. Пора вязать узлы, угонять скотину. Все желающие спрячутся у нас и в Кроме. Теперь места хватит для всех. Запасов продовольствия и фуража для скотины тоже с избытком. Иду к воротам. Ощущение, что чего-то не сделал, что-то упустил. Хотя все давно обговорено тысячу раз. Отработаны все наши действия. Люди знают, кому и куда идти и что делать. Но все равно на душе тревожно. Вот и зашевелился народ. Нарастает шумом посад, мелькишат люди, как в разворошенном муравейнике. Вот и дрема лавку закрывает, а весь оставшийся непроданным товар по фургонам грузит. В казначейство на хранение так и отправит. В фургонах. А что, пусть стоят за забором. Строители наши спешно возводят ограду для скота из заготовленных жердей. Стадо будем загонять в самую последнюю очередь. Потянулись первые телеги со скарбом. Кто-то сворачивает к нашим воротам, а кто-то направляется в кром. Места много. Надо послать десяток последок по хуторам. Пусть предупредят людей, пока время есть. А свою задачу они уже знают. Схема постановки железных сюрпризов давно отработана. Да волчку напомнить, чтобы всех собак собрал у себя. Грома туда же отправить. Нечего ему по окрестностям носиться. Стою в центре крепости. Ощущение такое, как будто попал в центр разрождающегося тайфуна. Здесь пока тихо, спокойно, а вот чем дальше от центра, тем сильнее начинает закручиваться воздух. Так и тут, в крепости, пока тихо, а вот за стенами уже хорошо слышен разноголосый шум собирающихся людей, в которых вплетается ржание лошадей тревожное мучение коров и хриплый, захлебывающийся лай собак. На площадке Изислав в сотый, наверное, раз наставляет своих орлов. В крепости остается малый отряд стрелков, охотники и два десятка пеших дружинников под командованием самого сотника. К ним добавится и десяток последа. Ребят со счетов сбрасывать не стоит. Опыт у них есть, не подведут в случае чего. Все остальные вместе со мной уходят в кром. Там будем действовать по обстановке всего у нас с Трувором получится около двух сотен стрелков. Да еще и пешая дружина князя, которую он успел кое-как подготовить за это время. Найдутся еще и охотники и просто боевитые мужики из пришедших в крепость людей. Отобьемся. Изислав смотрит на меня. Машу ему рукой. Пусть отправляет дружину в крепость к Трувору. У нас там назначено место сбора. Подождут меня там. С собой возьмут только котлы. Все остальное давно приготовлено на месте. Прохожу в кузню головне, присаживаюсь на лавку. Мастер замечает меня и, бросив раскаленную заготовку в кадушку с водой, подошел, снимая рукавицы. Опять варяги. Они скоро придут. Мы с тишу ждем, придет, скажет. А что еще говорить? И так все ясно, и ему, и тем более мне. Вот, примерь, новую броню тебе сковали, получше старой будет. А то невместно тебе в той ходить, больно уж простая... — От всего сердца благодарю, — поблагодарил я мастера. — Себе-то осмастерил хоть что-то? — Ты за меня не переживай, ты о себе лучше думай. — Да не лезь там в каждую дырку. Все собой не заткнешь. — Да помни, мы без тебя никто, и звать нас никак. — Кивнул головой мастеру, отвечать не стал. — Да и что тут ответить? — Без слов, понятно. Примерил обновку. — Получилось то, о чем мы с ним разговаривали еще в опочке перед нашим переездом. Да не стали замудряться из-за нехватки времени и сил. Почти пластинчатая броня, только пластинки тонкие. За основу взяли кольчугу, взятую с боя у бирки. Тяжеловато, а отвык я за это время в броне ходить. Жилетку, что мне в свое время любого шила с кармашками внутренними подстальные пластинки, я еще иногда ношу. А вот все остальное железо я как-то забросил. Придется прибыкать заново. На голову шлем с личиной наручи, на руки на коленнике. И не встать, не сесть. Не, так дело не пойдет. Благодарю своего товарища, снимая с себя всю защиту, укладываю в мешок, надену в крепости. Отвык от такой нагрузки, даже коленки дрожат, ослабел бедолага. Пора перекусить. Повариха наша, бесея, там поди готовила. Что ж до брута пропадать? Пока обедал, прибежал посыльный, ладья на подходе. Взял в узел приготовленные вещи, поблагодарил за обед, попрощался. Да и пошел на пристань. Заскрипел борт ладьи, притираясь об бревна причала. Надо бы озадачить Бивоя сплести из канатов подобие трансов. Нечего борт обдирать. О чем ему и сообщаю. Открывший был рот для доклада, кормщик быстро его захлопывает с характерным звуком, кивает головой и вопросительно смотрит на меня. Перепрыгивает на причал Мстиша и торопится ко мне. «Идут?» Одно слово, а сколько смысла оно в себя вмещает. Всю нашу подготовку, все надежды, ожидания и страхи.